День 24. Хватит следить за всеми новостями. Человек, который совсем ничего не читает, лучше образован, чем человек, читающий только газеты. Томас Джефферсон. Большинство из нас жертвы зависимости. Зависимости от новостей. Достаточно получить свою дозу информации, и вот ты уже спокойно занимаешься своими делами, поскольку все самое важное выяснил. Однако стоит возвести стену между собой и бесконечным потоком новостей, то есть источником зависимости, как начинается ломка. Зависимость от новостей, как и любая иная, чревата последствиями. Они пагубно сказываются на наших жизнях в самых разных аспектах. Мы, к примеру, привыкаем читать выпуски новостей чем-то чрезвычайно важным в сравнении с чем меркнет все остальное. И чем охотнее мы поддаемся привычке следить за новостями, тем сложнее от нее избавиться. В конце концов, мы становимся одержимыми и ищем новую дозу даже тогда, когда необходимо уделить внимание по-настоящему важным задачам. Стоит отметить, что действительно долгоиграющие последствия влечет за собой лишь малая часть известий. Происшествия, которые кажутся важными здесь и сейчас, забываются уже через неделю. Через 2-3 месяца всем уже плевать, чем там все закончилось. Получается, мы зря переживаем о том, что на самом деле незначительно. Еще один неприятный факт. Многие из тех новостей, что показывают по телевизору, печатают в газетах или размещают в интернете, высосаны из пальца. Все, что нам рассказывают, призвано просто привлечь наше внимание. Создатели новостей удовлетворяют нашу потребность знать, что происходит, однако при этом не до конца, чтобы мы возвращались. Некоторые события представляют как важные, однако на деле они скорее носят развлекательный характер, чем просветительский. Стендапер Джерри Сайнфелд как-то сказал, «Как так выходит, что событий, которые происходят в мире ежедневно, хватает ровно на одну газету?» Это, естественно, шутка. Однако она подчеркивает, насколько в действительности редко Новости заслуживают нашего безраздельного внимания. Вы, возможно, полагаете, что привычка следить за новостями никак не влияет на вашу работоспособность. Вот только все значительно хуже, чем вы можете себе представить. Как эта пагубная привычка вредит производительности? Во-первых, в новостях по большей части рассказывают о плохом. Слышали, возможно, пословицу «худые вести не лежат на месте». Она отражает то, что журналистам выгодно показывать события пострашнее. Жестокость, беды, смерть. Все потому, что на плохие новости люди клюют лучше, чем на хорошие. Непрерывный поток плохих известий отбивает желание что-то делать. Вы реже на что-то решаетесь и неохотнее меняете к лучшему собственную жизнь. Так на человеке сказывается любое бездеятельное времяпрепровождение. Однако особенно пагубно влияет нескончаемый поток плохих, призванных подпитывать людские страхи новостей. Во-вторых, человек проще отвлекается. Свежие новости так и манят нас соблазнительными уведомлениями и цепляющими заголовками. Они всячески намекают, хочешь утолить жажду, загляни в источник, там такое происходит, что в итоге, в итоге сопротивляться невозможно. В-третьих, вы хуже сосредоточены. Вы никак не можете войти в рабочую колею, из-за чего ваша работоспособность снижается. На двенадцатый день мы обсуждали, насколько важно войти в поток. Стоит отвлечься, как 20 минут приходится настраиваться заново. Только представьте, насколько снижается ваша работоспособность, если вы постоянно отвлекаетесь на виск уведомления об очередной новости. В-четвертых, Чем проще вы отвлекаетесь, тем охотнее вы прерываетесь. Вы даже начинаете искать повод прерваться, потому что вам становится скучно. В-пятых, вы ленитесь, хотя могли бы усердно работать. Вспомните, что вы ощущали после того, как недавно час без перерыва смотрели любимую новостную передачу. Душа стремилась к свершениям? Хотелось потратить как можно больше времени на что-то полезное? Большинство, наоборот, После такого опыта вообще ничего не хочет, поскольку новости изматывают, из-за чего хочется только уснуть. Непрерывный поток плохих новостей может даже вогнать в уныние. Допустим, что вы не можете без них жить. Вы весь день то и дело смотрите либо читаете новости, лишь бы за всеми поспеть. Как преодолеть эту привычку? Прислушайтесь к следующим шести советам. Какие предпринять шаги? Первое. Устройте себе новостной пост. Запретите себе смотреть новости по телевизору и читать их в интернете. Если вы ежедневно получаете от любимого новостного сайта почтовые рассылки, отпишитесь. Иначе будет велик соблазн заходить каждый раз, когда появляется очередное письмо. Я бы посоветовал так поститься по меньшей мере две недели. Лучше четыре. Тогда у вас хватит времени избавиться от вредной привычки следить за новостями, и заменить ее какой-нибудь полезной, которая, наоборот, вашу работоспособность повысит. Предупрежу сразу, в первый день будет крайне тяжело. Захочется найти лазейку, например, сказать себе, «Ну я только разок гляну». Просто помните, с каждым новым днем будет легче. Чем дольше длится пост, тем сильнее вы отвыкаете следить за новостями. Второе. Составьте список тем, за которыми вам нравится следить. К примеру, вас интересуют новости о новых технических изобретениях или о лекарствах от некоего заболевания. Определите, какие именно новости вам по-настоящему нужны и читайте исключительно их. Тогда вы будете уделять новостям меньше времени, а еще не будете читать те, в которых рассказывается о жестокости, бедах и беспорядках. В итоге, Вы сосредоточитесь на новостях, которые искренне вас радуют, и при этом сбережете время, которое можно будет потратить на работу. Третье. Используйте оповещения от Google. Пользуйтесь возможностью еженедельно получать сводку событий, которые соответствуют вашим личным увлечениям. Тогда следовать второму совету и составлять список не понадобится. Сервис сам оповестит, едва появится очередная важная для вас информация. Допустим, вы хотите следить за тем, как ведется разработка лекарств от рака. Вы можете ежедневно заходить только в соответствующие разделы любимых новостных сайтов. Либо можете просто настроить оповещение от Google и не мучиться. Вам на почту будут приходить краткие сводки по недавним новостям, вместе со ссылками, по которым можно пройти, если хочется прочесть текст целиком. Так вы не только сбережете время и силы, но еще и отвыкните постоянно заходить на разнообразные сайты. Вдруг что новое появилось. Четвертое. Удалите в браузере все закладки, которые ведут на любимые новостные сайты. Тогда вам придется каждый раз заново впечатывать адреса, и вы будете заходить реже. Даже если адрес совсем короткий, одного этого порой бывает достаточно, чтобы вам расхотелось проверять обновления. Пятое. Составьте короткий список занятий, которыми можно заменить просмотр новостей. Этот список напомнит, чем можно заняться, едва возникнет желание посмотреть новости. Занятия должны быть полезными и увлекательными. Например, поговорить с супругой, поиграть с детьми, послушать музыку. Можно почитать что-то, поиграть в теннис или сделать зарядку. Суть в том, что каждая минута, которую вы посвящаете новостям, Это минута, которую вы могли посвятить чему-то по-настоящему приятному. Если под рукой будет список таких занятий, вспоминать о них будет проще. Шестое. Попросите домашних не смотреть новости по телевизору. Иначе возникнет соблазн сесть рядом и смотреть вместе. Предметы, которые вызывают зависимость, вернее, исключать из окружения. Например, когда в специальных учреждениях лечат от зависимости, просят оборвать связи с зависимыми друзьями и знакомыми. Иначе слишком велик будет соблазн взяться за старое. Зависимость от новостей не отличается в этом от других зависимостей. Родственники, возможно, не захотят бороться со своей. В таком случае поговорите с ними и объясните все как можно доходчивее, после чего попросите помочь. Например, если кто-то вообще не может без новостей, Пусть хотя бы смотрит их не в гостиной, а у себя в спальне.